Глава 11. Арабелла сидела, вся увешанная драгоценностями: жемчужные ожерелья, золотые цепочки толщиной с большой палец, украшенные рубинами подвески, браслеты, усеянные бриллиантами и изумрудами. На её голове криво сидела небольшая диадема. Обычно она не увлекалась такими девчачьими безделушками, но это было совсем другое дело. Никогда прежде она не видела столько золота, столько красивых украшений. Горы роскошных дорогих безделушек, кубки из нового хрусталя, маленькие кинжалы с золотыми рукоятками и аметистовыми эфесами. Сундуки доверху набиты блестящими пиастрами, статуи, отлитые из драгоценных металлов, собаки, ягуары, божества и райские птицы. Констанция принялась нежно тереться обок выточенного из Оникса кота с рубиновыми глазами размером с изюмины. Джек также нацепил на себя кое-какие украшения, другого способа унести их просто не было. Все сундуки давно сгнили, и их содержимое высыпалось на пол. Только один оказался достаточно крепок, чтобы в нем можно было унести сокровища, но он уже был полон доверху. Ладно, на первый раз хватит, решил Джек, набивая карманы пригоршней колец. Давайте наберём сокровищ, отнесём их на корабль, оставим там, а сами вернёмся за остальным. Тумин рассмеялся, глядя на Жана. Его друг был увешен браслетами и увенчан короной. Не думал, что оказаться на этом острове будет для нас андизастр. Катастрофой, признался Жан. Но кто бы мог подумать, что нас ждут такие приключения и такие богатства? «Кстати, о богатстве. Мне не понадобится состояние моего отца», — пробормотал Фиц Уильям. «Он держал в руке декоративную шпагу из чистого золота. Он может отречься от меня, но мне все равно. Я вернусь в Англию и буду сам себе хозяин». «Я тоже смогу делать все, что захочу», — сказала Арабелла, мечтая о той свободе, какую способны дать ей деньги. «Я могу купить себе таверну или даже целое поместье». Стать обеспеченной женщиной и ничего не делать. А я куплю себе новую одежду, признался Жан. И может быть, корабль и лошадь, добавил Тумен. Погодите, прервал их Джек. Мы ничего не будем делать с этим сокровищем, а пустим его на наши великие поиски. Ведь нам ещё предстоит отыскать меч Кортеса. Фитцвилли и Мэрабелла заморгали, вспоминая, зачем, собственно, они оказались здесь. Что же такого особенного в этом мече, что люди готовы ради него убивать друг друга? спросил Тумин. Он обладает великой силой, сказал Джек, сверкнув глазами. Способностью затуманивать человеческий разум. Благодаря ему можно покорять империи и создавать новые королевства. Эта сила может стать нашей. Но что ещё важнее, мы не должны допустить, чтобы меч попал в руки пиратов, которые тоже его ищут. Возможно, мы даже раз и навсегда избавим Карибское море от пиратов. Тогда эти моря станут свободны, и ими будем править мы. Все удивлённо посмотрели на него. Хм, Джек, это последняя часть. Не слишком ли ты чистолюбив? спросила Арабелла и с улыбкой добавила. Вот я, нисколько не чистолюбиво. Согласен. Это благородное дело, решил Фицуильям. Я полностью посвящаю это у себя и мою шпагу. Он посмотрел на бесполезный золотой меч в своей руке. «Мою другую шпагу, чтобы отомстить за мою сестру!» Тумин и Жан переглянулись. «Я с раннего детства служу на торговом судне. За мою жизнь я пережил немало пиратских нападений», задумчиво произнес Жан. «Но почему бы и нет? Пираты, они, конечно, злодеи», — сказал он и поспешил добавить. «Но власть и империя мне это тоже по душе». Но это будет покруче, чем таскать бананы, высказал своё мнение Тубин, пожимая плечами. Тогда договорились. Габороднаклу с улыбкой возвестил Джэк. Всё, похоже, встало на свои места. Нужны сокровища, подсказки, где искать меч и наконец верный экипаж. Со стороны Джэка и его товарищей наверняка являли собой странную процессию. Повешанные драгоценными камнями и неся ещё больше сокровищ, все шестеро бодро прошествовали через пыль и тёмные коридоры дворца. Свирепый ветер в залах теперь почти не беспокоил их, лишь кроме тех случаев, когда им приходилось с тяжёлой ножей в руках идти ему навстречу. Даже призрачный синеватый свет и падавший через дыры в крыше дождь в тронном зале не ослабили их дух. Когда они обходили трон, Джек проявил особую осторожность, чтобы не задеть его краем сундука. Полегче. Не хочу беспокоить мёртвых. Эй, что это? Он уронил сундук. Отчего Фицу Уильям, который держал другой его конец, упал на пятую точку. Джек заметил то, чего не заметил сразу. Он даже присел на корточки, чтобы лучше рассмотреть пол под свисавшей с потолка верёвкой. Следы, которые заметила Рабелла, были действительно весьма странными. Тому, кто забрал легендарную шпагу, будет крайне трудно скрыться вместе с ней. Посмотрите-ка сюда. Все тут же столпились вокруг него. Оказалось, что это следы только левой ноги. Как будто человек, оставивший их, имел пару левых ног. "Луи, левая нога!" в один голос воскликнули Тумен и Жан. Оба мальчишки испуганно переглянулись. Арабелла побледнела. Прежде чем они успели вымолвить хотя бы слово, откуда-то сверху донёсся оглушительный треск. Эта буря обрушила каменный потолок. Камни рухнули вниз на кучу колена преклонённых скелетов. В образовавшуюся дыру тотчас устремился поток воды и намочил всех. Констанция зашипела, взвыла, вновь зашипела и как собака стряхнула себя в воду. "В барнакулу, быстро!" воскликнул Джек. "Ты с ума сошёл?" сказала Арабелла, встряхнув волосами. "Мы там погибнем." "Она права," согласился Фицуилли. "Переждём ураган в какой-нибудь комнате, можно даже развести но очень небольшой костёр. Делайте что хотите," пожал плечами Джек. Он подтянул рукава и наклонился, чтобы покрепче подхватить сундук. Можете оставаться здесь в развалинах вместе со скелетами, падающими камнями и жутким капитаном Торнсом. Но ну, а я ухожу, беру мой корабль и этот сундук золота и смываюсь отсюда. Всем понятно. С капитаном Торнсом? Это ещё кто такой? Начал был официулием, а обернувшись, он увидел за их спинами незнакомца. высокий, можно сказать, высоченный, с безумными серыми глазами и явно очень-очень злой. «Барнаклу!» — крикнула Рабелла. Джек закатил глаза. Фицуильем и Тумен ухватились за другой бок сундука. Жан подхватил Констанцию на руки, преследуемые Торренсом все шестеро бросились на утек.